глава 11 Регина голубинская бросила последний взгляд в зеркало и, оставшись довольно увиденным, неторопливо направилась через вестибюль в сторону зала, на пороге которого ее уже поджидал самым восторженным выражением лица здешний метрдотель. Ресторан, в котором она назначила встречу своей давней и, можно сказать единственной подруге был небольшим, очень дорогим и рассчитанным на элитную публику. Все, как вы просили, Почтительно согнувшись, негромко пролепетал метр. «Вас уже ждут». Регина, преднамеренно задержавшаяся на четверть часа, и не сомневалась в том, что маниакально точная Марина будет ожидать ее и специально дала ей возможность полюбоваться собой, пока дойдет до своего любимого столика в дальнем углу. Подруги не виделись почти пять лет. За это время много воды утекло, многое переменилось. Только не Регинина красота, для которой время, казалось, и вовсе не существовало. Интересно, в какой мере сохранила свою прежнюю форму Марина? Едва глянув на вскочившую ей навстречу подружку, Регина ощутила что-то вроде ликования. Мариночка явно сдала. Это видно даже издали, невооруженным глазом. А ведь тогда, пять лет назад, даже она, Регина, иногда завидовала ей. Как же, фантастически удачный брак, потрясающая внешность. Спрашивается, куда делся белокурый ангел с юным овалом лица, пухлыми губками и нежным румянцем во всю щеку. Женщина, поднявшаяся ей навстречу, ангела не напоминала ничем, кроме сохранившихся пышных волос, уложенных в нарочито небрежную прическу. Время и сытая жизнь сделала со сладкоежкой Мариной Нечаевой свое черное дело. От когда-то изящной фигурки не осталось и следа, так же, как от юного овала лица. Взглянув на подругу, Регина невольно припомнила ее мамашу, толстую, всегда хмурую бабу с тяжелым подбородком, преподававшую в их с Мариной школе химию. Слава богу, не в том классе, в котором учились тогда обе девушки. Подружились они где-то в классе в пятом, и хотя после окончания школы судьба их развела, Регина подалась в модельный бизнес, еще будучи ученицей восьмого класса, а Марина по настоянию матери поступила в химико-технологический. Дружба от этого не слишком пострадала. Надо сказать, в основном благодаря Марине, отчаянно завидовавшей подружке, ее красивой жизни. Ей так хотелось стать участницей этой жизни хотя бы краешком. А Регина ничего против не имела. Марочка при всем желании не смогла бы с ней соперничать. Ростиком не вышло. К тому же эта бессильная зависть приятно щекотала самолюбие Голубинской, повсюду таскавшей за собой Нечаеву. Соперничество по части мужчин со стороны подруги Регина и вовсе не боялась. Внешне девушки были очень разными и столь же различались их вкусы по отношению к сильному полу. Голубинская предпочитала блондинов, Марина — исключительно жгучих брюнетов. И то, что ее супругом стал почти пятидесятилетний бесформенный тип с серыми волосенками и вечно кислой физиономией, к реальным Марочкиным предпочтениям никакого отношения не имело. «Боже, ты ничуть не переменилась!» В голосе Марины послышались истеричные нотки. «Ты тоже неплохо выглядишь!» С удовольствием солгала Регина, высвобождаясь из жарких объятий подруги. Полнота тебе очень идет. А Марочка махнула пухлой ручкой и опустилась на свое место. Внешность меня уже давно не волнует, плюнула после родов. Зато видела бы ты мою девочку. Вот где красавица так красавица. И не успела Регина ответить, как Марина, сверкнув крупным бриллиантом на безымянном пальце правой руки, схватила крошечную сумочку и извлекла из нее снимок. «Ты только глянь на мою Катечку. Ради нее я способна на все, на все. Ничего, кроме брезгливых чувств, дети у Регины никогда не вызывали. Но, учитывая предстоящий разговор, она изобразила умильную улыбку при виде запечатленного на снимке пучеглазого белокурого существа и кивнула, одновременно протянув руку к бокалу поданного официантом аперитива. Так ты назвала ее Екатериной? Ну да, в честь мамы, я же тебе писала. Должно быть, я это письмо не получила. У нас много писем не доходит до адресата. И что? Папочка ничего не имел против такого выбора имени. О, он по-прежнему меня обожает, рассеянно ответила Марина, удовлетворившая свое материнское тщеславие и теперь думавшая о чем-то другом. Голубинская догадывалась о чем она здорово изменилась», — решила Регина. «Ну, дорогая», — произнесла она вслух, — «за встречу, даже если ты, как и раньше, не пьешь, Сколько лет не виделись». «Зато с твоим Аркадием я успела повидаться». «Неожиданно сухо», — сказала Марина и пригубила свой бокал. «Я в курсе», — Регина ответила спокойно и довольно холодно. «Более того, Марочка, Аркаша, прежде чем с тобой встретиться, Обсудил детали со мной. Он меня, знаешь ли, тоже по-прежнему обожает. И боится». Марина бросила на подругу быстрый взгляд и ничего не ответила. «И знаешь, родная, — продолжила та все так же спокойно, — я подумала, что тебе лучше все понять сразу. Поэтому, прежде чем мы перейдем к воспоминаниям, давай завершим дело. Насколько я знаю, ты улетаешь послезавтра?» Ничаева кивнула и нервно крутанула в пальцах свой аперитив. Значит, завтра вся сумма должна быть у нас. Надеюсь, ты не думаешь, что я обведу тебя вокруг пальца. Но, Регина, как же так? Мы же договаривались иначе. Предполагалось, что ты пробудешь в Москве до самого финала. Голубинская холодно поглядела на подругу. Но ты решила улететь раньше? Так о чем тогда вообще речь? А если... Никаких «если» не будет, дорогая. Ты меня знаешь? мое слово? Лучшая гарантия. Ему верят все, кто меня знает. А уж ты-то меня знаешь точно? Марина попыталась посмотреть голубинской в глаза, но тут же отвела взгляд. Да, она знала свою подругу, знала это ее выражение лица. Знала. О, она многое знала. И последнее, чего пожелала бы себе, так это столкнуться с голубинской на узкой дорожке. Тем более сейчас, когда угроза нависла не только над ней но и в первую очередь над малышкой. «Похоже, у меня нет выхода, верно?» Она нервно хохотнула. Регина на вопрос никак не прореагировала. «Ладно, ваша взяла. Я расплачусь. Я верю в тебя, дорогая. Пусть твой Аркадий заедет ко мне в отель часов в восемь вечера. Только бы все получилось». «Неужели ты в этом сомневаешься?» — улыбнулась Регина. Ну, в таком случае выпьем за успех мероприятия. На этот раз тебе придется допить свой бокал до конца. Александр Борисович, факс из штатов, миловидная секретарь турецкого Наташа, постучавшись, вошла в кабинет турецкого. На английском. Естественно, на английском, улыбнулся ее шеф. А ты ожидала, что он будет на китайском или хинди? Ну ладно, не обижайся. Сделай для меня ксерокопию. Оригинал в отдел переводов. Скажи срочно. Возможно, тогда хотя бы к концу недели получим. Что-нибудь еще? К вам Померанцев с утра рвался. Но вы говорили не беспокоить. Я попросила зайти его через пару часов. Правильно сделала. Еще только что звонил Константин Дмитриевич. Просил вас к себе. Турецкий тяжело вздохнул и, отослав секретаря, взялся за трубку внутреннего телефона. Костя, это я. Что-то срочное? А то я хотел почитать, чем нас американцы порадовали. Ну, не то чтобы срочное, кисло произнес Меркулов. Хотела выяснить, как у тебя продвигается с Мансуровым. Костя, Александр Борисович заговорил максимально проникновенно. По убийству Мансурова у нас все продвигается в нормальном темпе. Пока. Потому что если ты каждый божий день... Будешь требовать от меня ознакомления с подробностями? Провозимся дольше. Во столько раз, сколько докладов ты от меня истребуешь. Объясни это, пожалуйста, своим вышестоящим. И дай, наконец, возможность спокойно поработать. Легко тебе говорить, объясни. Сердито возразил Меркулов. Сам бы попробовал. Я и пробую. Тебе правда. Но поверь, это ничуть не легче. Отдышавшись от общения с шефом, Турецкий, прежде чем заняться факсом, ксерокопию которого Наташа успела положить ему на стол, связался с собственным подчиненным Померанцевым. Вопрос, правда, он задал ему точно такой же, как и Меркулову. «У тебя что-то срочное? Если нет, давай по связи, мне некогда». «У меня, Александр Борисович, скорее приятное, чем срочное. Оба Субару мы нашли. Один в коленниках, непосредственно в гараже у отставного генерала Юрского. Это тот?» что посветлее. Второй обнаружился в городе. стоял у подъезда московского дома ее хозяйки, подполковничихи. Некой Марии Ипатьевны Слепцовой. Военных там в семье двое, муж и сын. Постановление на временное изъятие в связи с необходимостью проведения оперативно-следственных действий я уже выдал. И ребята поехали. В коленики. И туда, и туда. Яковлева я отправил к городской квартире Слепцовых вместе с экспертами. Мне почему-то эти Слепцовы представляются перспективнее. Да, еще один Субару, тоже синий, абсолютно новый к тому же, обнаружился у довольно близкого знакомого Мансурова, бизнесмена Сапрыкина, как ни странно, пока все. Да это Бог, вздохнул Турецкий, чтобы на самом деле это было все. Свяжись с Тамилиным и его охранником. Покажите им ваши находки. Кто знает, вдруг да все-таки всплывут у них в памяти какие-нибудь детали отличительные. Тем более оба утверждают, что машина была далеко не новая. По каким-то признакам они же это определили? По модели, вероятно, — предположил Померанцев. Не только. Тамилин помнится, употребил слово довольно потрепанное. Так что дерзай. Когда эксперты дадут предварительное заключение? Ну, если повезет, и хотя бы в одной из машин отыщутся какие-то следы, на словах, наверное, к концу осмотра чего-нибудь и скажут. «Чего-нибудь» проворчал Турецкий. «Ничего они не скажут. Преступники, по-твоему, что, кретины полные. Наверняка этот проклятый Субару уже пару раз и помыли, и пропылесосили. Ладно, зайдешь ко мне вечером, в половине шестого. Раньше не дергай. Организовав себе таким образом условия для работы, Александр Борисович, наконец сладко потянувшись и заказав Наташе очередную чашечку кофе, углубился в факс, Присланный по его просьбе Генеральной прокуратуры США. Собственно говоря, ничего нового, по сравнению с тем, что уже было известно следствию, турецкий из американского факса не узнал, во всяком случае, на первый взгляд, разве что в материале присутствовали довольно скудные данные о семейном положении обоих обвиняемых. Профессор Шрадер оказался старым холостяком, прослывшим среди коллег, помешанным исключительно на науке, косвенно это подтверждало мнение о нем Томилина. Вероятно, в авантюру Крисов тянул действительно его ассистент и преподаватель того же университета Хайгер. Вот этот господин привлек более пристальное внимание Александра Борисовича. Как выяснилось, в России, а еще раньше в Советском Союзе, Джон Хайгер в течение 15 лет побывал целых 10 раз. Правда, в последние 5 лет, то есть после женитьбы, ни одного визита к нам за Хайгером не числилось. Правда, оказалось и то, что женился он действительно на русской, на москвичке Марине Петровне Нечаевой, имя которой турецкому ни о чем не говорила. Сведения о супруге и вовсе сводились практически к нулю. Миссис Хайгер была, судя по всему, обыкновенной домохозяйкой и примерной матерью четырехлетней дочери, родившейся уже в Штатах. Ни о ее прежней жизни в России, ни уж тем более о семье и профессии, в Факсе не было ни слова. Александр Борисович задумался и, просидев за размышлениями минут пять, взялся за телефон в надежде, что нужный ему человек окажется на месте. В последний раз с сотрудником МИДа Ивановым Васильевичем Коловротовым они пересеклись по одному из дел, которым занималась генпрокуратура всего около полугода назад, и Турецкий надеялся, что Коловротов еще не успел забыть, что благодаря именно стараниям сан Борисовича не лишился тогда своей должности. Судя по радостным интонациям, с которыми он приветствовал Турецкого, Иван Васильевич провалами памяти и впрямь не страдал. — Рад вас слышать! — подтвердил это впечатление Коловротов. — Как поживаете, Александр Борисович? — Вашими молитвами, надеюсь, — произнес тот, невольно улыбнувшись. — Это правда. Вполне серьезно ответил Мидаец: И если нужна какая-то помощь, всегда пожалуйста. Дал он понять турецкому, что насчет его внезапного звонка ничуть не обольщается. Вряд ли столь занятый человек будет звонить ему, исключительно чтобы справиться насчет течения жизни. Помощь действительно нужна, не стал отпираться Александр Борисович. Естественно, на официальном уровне мы ее получим, однако сами знаете сколько времени уйдет на все эти наши запросы и ответы, а у нас, как всегда, горит. Могу сказать, что связано это с гибелью Мансурова. Я слушаю вас очень внимательно. Благодарю. Интересует меня вот что. Около шести лет назад некая Нечаева Марина Петровна, москвичка, 1975 года рождения, вышла замуж за американца, сотрудника Нью-Йоркского университета Джона Хайгера, Вы меня слышите? И уже записываю, отозвался Коловротов. Отлично. Меня интересует все, что отыщется о ней в ваших архивах. Плюс сведения о том, сколько раз за последние годы миссис Хайгер наведовалась на родину. Пожалуй, это все. Так, когда вам, Александр Борисович, необходимы сведения? Как всегда! вздохнул Турецкий. Как всегда! хохотнул Иван Васильевич. Это значит «вчера». Правильно я вас понял? Абсолютно. Так, дайте подумать. Ну, поворачивать время вспять я пока не выучился, но думаю, сегодня к вечеру или завтра утром хотя бы часть интересующей вас информации получить реально. Диктуйте ваш имейл. Благодарю вас, Иван Васильевич. Искренне произнес турецкий. Собственно говоря, «Я почти не сомневался, что вы нам поможете». Просто мистика какая-то. На физиономии Володи Дубинского, появившегося в кабинете Турецкого вместе с Яковлевым, сразу после обеда, читалось искреннее недоумение. Яковлев, в отличие от следователя, сохранял полную невозмутимость. «Мы», — продолжил Дубинский, — «проделали огромную работу, просея за неделю почти 30 человек» всех, кто работал тогда в клубе в вечернюю смену из охраны, и большую часть присутствующих в зале. Допустим, тех, что в зале, были сосредоточены на выступлении Мансурова и по сторонам не глазели, поэтому могли Григорьева и не увидеть. Но охрана на обоих входах-выходах в один голос твердит, что этот тип помещение клуба вечером вообще, по крайней мере, через их пост не покидал. Как входил, видели — И на центральном входе сей факт, как положено, отмечен. А дальше, несмотря на показания Сибиркина, который клянется, что уехал из Энерджа с вместе, не только никаких положенных записей, но еще и дружное утверждение, что тот вообще из здания не выходил, словно в воздухе растворился. «С того момента, как вошел в зал перед встречей, верно?» — уточнил Турецкий. Дубинский кивнул. Ну, после покушения вообще никого из клуба не выпускали, пока не опросили и не записали все данные. А до этого я уже сказал. Насколько я понимаю, Александр Борисович задумчиво повертел в руках карандаш. На входе-выходе отмечается приход и уход исключительно сотрудников клуба. Да, включая и Сибиркина, и его замов. Но гостей ведь не отмечают, верно? Гостям выдаются бейджики которые готовятся заранее. Это, к слову сказать, очень упростило нашу задачу. Этот энерджи действительно закрытый клуб. Учет посетителей крайне строгий. Если кто-то из сотрудников или членов клуба приглашает гостя, обязан проинформировать об этом администрацию заранее, за день. И что, на гостя готовится отдельный бейджик? Не совсем. Бейджиков у них там заготовлено достаточно. Фамилии приглашенных в этих штуках легко меняются, поскольку таблички не заламинированы. Володя и мой оперативник Калина проверили всех мужчин, и все они действительно присутствовали на встрече. Между тем, Сибиркин утверждает, что вышли они не только вместе, но и через центральный вход, верно? Ну да, машина Сибиркина к тому моменту давно уже находилась на клубной парковке. Не могли охранники все-таки его прохлопать? Все же люди покидали клуб в большом количестве, я имею в виду гостей. Думаю, не могли. Вмешался Яковлев. Вечер был довольно прохладный, Александр Борисович. Большинство присутствующих на встречу пришли в верхней одежде. Соответственно понадобилось время взять ее в гардеробе. К тому же охрана там бдительная, а на главном выходе стоял, кроме всего прочего, их начальник. Майор Павленко. Очень профессиональный мужик. Он и без всяких записей ничего не спутает. Запомнил даже пару человек, просто выскочивших. Кто покурить, кто из машины что-то взять. Что и такие были. Были, Александр Борисович. Снова перехватил инициативу Дубинский. Я на всякий случай записал. Один из официантов выходил подышать свежим воздухом. Фамилия, если не ошибаюсь. Сейчас... Володя торопливо полистал свой блокнот «Клопов Кирилл». К машине, за какой-то надобностью. То ли перед самым концом встречи, то ли сразу же после нее Выскакивал, кстати, уже мелькавший во время прошлого совещания Аркадий Генрихович Шварц. С ним мы тоже поговорили. На другой день, после покушения, он был в клубе. Говорят, он там часто мелькает, поскольку является представителем совладельца Энерджи. Но и он никого похожего на Григорьева не видел. Кстати, весьма высокомерный мужик. Из таких самоуверенных красавчиков...» «Ясно», — вздохнул Турецкий. «Что ж, Владимир Владимирович, поскольку в мистику мы с вами не верим, так же, как и в то, что человек из плоти и крови способен просто раствориться в воздухе, вывод можно сделать один. Сибиркин действительно лжет». И, скорее всего, уехал он из клуба не до покушения, а после него, выпустив предварительно Григорьева через ту самую запасную дверцу. Лжет-то он лжет, Александр Борисович. Только по утверждению охраны уехал этот Гордей все-таки до покушения. Майор собственными глазами видел, как его машина тронулась с места, а затем скрылась в той стороне, где проходит единственная дорога, ведущая к шоссе вернуться обратно до покушения он бы точно не успел мы с Померанцевым и Яковлевым втроем несколько раз все просчитали сотрудниками технокласса насколько понимаю тоже успели пообщаться в том то и дело произнес Дубинский я ведь почему насчет мистики заговорил в технокласс Григорьев по словам охраны не покидавший клуба действительно прибыл с Сибиркиным так что тут наш Гордей Васильевич вроде бы не лжет Но дело в том, что девица, занимавшаяся с ними в тот вечер, видела Григорьева впервые. К тому же на фоторобот среагировала как-то неуверенно. Вроде бы говорит он, а вроде бы и не он. Но назвался именно Григорьевым. Когда следующее собеседование с Сибиркиным? «Завтра в 11.00». «Я подъеду», — кивнул Турецкий. «Теперь ты, Володя». Совершенно очевидно, и я думаю, что очевидно это всем присутствующим, что необходима наружка за сладкой парочкой. И так затянули. В качестве напарницы к тебе пристегнем Романову. Она как раз освободилась от секретарских обязанностей при вагине. Александр Борисович. Осторожно, возразил Яковлев. Я не успел вам сказать. Вячеслав Иванович меня уже загрузил по полной программе. И не на один день. Тоже наружка. «Только за Вагиным». Некоторое время Турецкий молча смотрел на оперативника, после чего вздохнул и потянулся к своему мобильному, справедливо полагая, что вряд ли застанет грязного старшего на месте по рабочему телефону. «Привет, Слав, ты где?» — поинтересовался Турецкий, дозвонившись, причем не с первого захода, до своего друга. «В одном хорошем месте», — буркнул явно недовольный его звонком Вячеслав Иванович в том, где не только у тебя имеются знакомые. «Так сходу и не догадаешься, где именно», — улыбнулся Турецкий. «Ладно, когда сумеешь, расскажешь. Но одно дело надо решить прямо сейчас. Давай быстрее, я занят. У меня Яковлев сейчас здесь. Говорят, ты меня опередил с заданием. Уверен, основания у тебя для этого есть. Хотя мог бы меня и проинформировать заранее». Некогда было, потом объясню. Романова тоже с ним? Соответственно. Что ж, тогда я тебя проинформирую. Нужно звонить Денису? У меня людей нет. А дело, как ты понимаешь, не терпит. Звони!» Неожиданно легко согласился Грязнов-старший. Я и сам уже об этом подумывал. К тому же вы к нему довольно давно не обращались. За просто так. «Иронизируешь?» обиделся Турецкий. «Ладно, я понимаю, блюдешь семейные интересы. Я, конечно, поговорю с Меркуловым, но после того, как он оплатил секретаршин отпуск, если мне удастся его уболтать, с твоего Дениса будет причитаться, так и знай». «В конце концов, как там насчет гражданского долга?» «Сделай милость, отвяжись. вздохнул Вячеслав Иванович. «Я больше не могу говорить как раз по той причине, что именно его в данный момент и исполняю. Все пока». «Что это с ним?» Турецкий с некоторым недоумением посмотрел на свой заглохший мобильник и пожал плечами. «Ладно, Яковлев, свободен. Иди занимайся вагином. А мы, судя по всему, вынуждены идти другим путем. Вы, Владимир Владимирович, пока останьтесь». «Денис, это случайно не из поглория? Глория?» поинтересовался Дубинский после того, как Яковлев ушел. «Он самый? Вы знакомы?» «Нет, но наслышан». «Будем надеяться, что познакомитесь. причем скоро». Бредский уже набирал номер грязного младшего. «Привет, Денис Андреевич. Я, конечно...» «Похоже, не быть мне богатым, в отличие от тебя. Узнаешь сразу». Некоторое время он с улыбкой слушал своего абонента, с горячностью отрицавшего свою принадлежность к состоятельным людям, дожидаясь, когда же, наконец, тот поинтересуется целью звонка. «Ладно». Так и не дотерпев до паузы, прервал он Грязнова-младшего. «Я понял. Ты в данный момент беден, как церковная мышь». «Ну, не то чтобы уж совсем», — устыдился Денис. «Но зарплаты ребятишкам пока что хватает, но...» «Слушай, а как насчет того, чтобы потрудиться во славу Родины?» э -э... грязнов Грязнов-младший явно растерялся. «Я думал, ты, дядь Сань, звонишь. Чтобы на шашлычки меня пригласить. Вон погодка-то какая золотая установилась. А ты все о своем, да о своем. Будут тебе и шашлычки. Только попозже. Вначале надо убить нашего магната изловить. А там, сделавши дело, как говорится, гуляй смело. А если серьезно, Денис Андреевич, без твоих ребятишек на данный момент полный зарез. Странно, не поверил тот. Дело-то столь громкое, что, как я понимаю, весь личный оперсостав нашего славного МВД просто обязан быть в твоем распоряжении. Но это, если мы его востребуем. Ты насчет уровня профессионализма, упомянутого тобой личного состава, вообще-то в курсе? Ты мне и моим ребятам, дядь Сань, похоже, льстишь. Льщу, — охотно согласился турецкий. То есть на самом деле не льщу, а отдаю должное. Так вести объект, как это делают твои голованов, И уж тем более Кротов вряд ли кто сумеет. Кротов особенно, подтвердил Грязнов-младший. Он же у нас бывший грыушник Что, наружка нужна? Нужна, Динечка, ещё как нужна. Обманывать тебя не стану. Я, конечно, попытаюсь заставить Меркулова раскошелиться, но надежды на успех мало. Ну, если говорить о Кротове, наш Алексей Петрович вполне может позволить себе любовь к искусству. Хмыкнул Денис. А его одного точно маловато. Дело в том, что подозреваемых двое. Ясно. Денис некоторое время помолчал. Ладно, дядь Сань. Севка Голованов как раз вчера жаловался, что ему приелась слежка за неверными супругами. Поймаем на слове. А Геев у меня как раз свободен. Сниму головача с задания и через через сколько и где встречаемся? Алексей Петрович точно в пределах досягаемости? Точно, заверил Денис. Он минут через двадцать будет у меня. Ну так во сколько и где? Знаешь что? Александр Борисович покосился на часы. Не знаю, как ты, а вот я сегодня пообедать не успел. Ну, тогда на нашем любимом Арбате, в известном тебе кафе через час, идет? Там и в курс нас всех сразу введешь завершив разговор с хозяином чупа глория турецкий посмотрел на скромно сидевшего в уголочке дубинского и улыбнулся бьюсь об заклад владимир владимирович вы сегодня тоже хорошо если завтракали так что поехали убивать двух зайцев знакомиться и вводить в курс дела наших негласных зато очень надежных партнеров и отдавать долг организму да не смотрите вы на меня с таким ужасом За обед платим традиционно мы с Денисом Андреевичем пополам. Возражения не принимаются. Это приказ.